Глава одиннадцатая. Предоставив Анне возможность заниматься сканированием самостоятельно, используя для этого единственного доступного пациента меня, я решил заняться защитным артефактом для нее. Мимоходом пожалев, что чудесная лаборатория в покупаемой квартире пока недоступна, я выгреб все, что у меня имелось подходящего, и разложил на столе. По всему выходило, что ничего приличного из имеющегося сделать нельзя а покидать защищенную квартиру сутки нежелательно. Знал бы. У того же Серова подрезал пару компонентов, но теперь это нереально. Я как раз почувствовал, что защиту начали пробовать на зуб. И даже кому-то прилетело. Насколько серьезно, сложно было понять на расстоянии, но повторную попытку пока не предпринимали. Слушай, Ярослав, а как эту картинку совмещать с органами? И вообще, как картинка будет меняться в зависимости от болезни? Я оторвался от разглядывания своих сокровищ и хмуро сказал. «Я не целитель. Знаю набор заклинаний, но совмещать придется самой. Начни с атласа анатомического, что ли. Еще можно медицинское образование получить. Точно. Как только осада закончится, узнаешь, сколько нужно заплатить за учебу». «Так середина семестра же», — опешила Аня. «Не терять же целый год из-за такой ерунды. Догонишь и перегонишь. Есть методики». Ярослав, мне как бы уже 25, поэтому имеет смысл ускориться с обучением. Два года за один, как тебе? Или три? Я прикинул, что с постоянным использованием зелья восприятия курс можно будет пройти и за год, но решил пока Аню не пугать. Она и без того сидела, словно мешком пришибленная. «Почему-то это мне уже не кажется шуткой», — задумчиво сказала она. «Потому что это не шутка». «Я тебе сразу говорил, что мне нужен хороший целитель. У тебя прекрасный потенциал. Еще источник подраскачать». Я взглянул на источник Ани еще раз. «Точно, должен раскачаться, есть возможность». «Эх, жалко, что она не в возрасте сестры. Лепи, что хочешь». А у Полины пока основы обучения являются как раз упражнения на усиление и увеличение источника и расширение каналов. Ани бы они тоже не помешали». Она поежилась под моим взглядом и сказала, «Можно я пока за компом посижу? Узнаю про мед. Заодно про целительские лицензии узнай». Я сгреб все нужное и ненужное со стола, освобождая доступ к компу. Ненужное отправилось в ящики, а нужное возьму с собой на кухню, где поработаю без помех. «Курсы есть целительские». «Сдается мне, что от меда будет больше толку, чем от целительских курсов». «А не при меде». «Замечательно». «Пройдешь факультативно. Кстати, созвонись с сестрой и скажи, чтобы сегодня не приходило». Я протянул ей свой телефон, предварительно его разблокировав. «А родителям могу позвонить?» «Все равно уже все вскрылось». «Можешь», — согласился я. «Хотя погоди, у тебя разговор не на пять минут. Я сначала маме позвоню, скажу, чтобы не приходило сегодня ночевать». Аня вытаращилась на меня и расхохоталась, наверняка представив, что подумает мама, когда я ей это выдам. Но вариантов-то не было. Поэтому я позвонил сразу, не выходя из комнаты. «Ярослав, что опять случилось?» Раздалось, испуганное в трубке. «Почему случилось?» «Я что, просто так не могу позвонить?» «Попытался я успокоить маму?» «Просто так ты никогда не звонишь. И вообще, у нас последнее время, что не разговор, проблема на проблеме?» «Ну, проблемы как таковой нет...» Фактически она решилась, начал я издалека. Просто нам с Аней нужно сутки просидеть в квартире. При открывании двери защита может нарушиться, поэтому я прошу тебя переночевать сегодня у Олега. От моей наглости мама потеряла дар речи, но ненадолго. «Ярослав, ты сдурел? Говорить такое матери!» «Мам, объясняю на пальцах. Мальцевы в течение суток будут пытаться достать Аню, потому что она перешла из их клана в наш». В нашей квартире ей ничего не грозит. Но при открывании двери снимается защита, поэтому они могут напасть в этот момент. Тогда пострадает не только Аня, но и наша квартира, а возможно и мы. В таком ракурсе моя просьба не кажется тебе наглой? Ярослав, мне кажется, что ты откусил много больше, чем можешь проживать. Не волнуйся, я способен проживать куда больше. Аня – будущий целитель нашего клана. Не лучше ли вызвать полицию? Полицию? Полицию? переспросил я и посмотрел на Аню. Она покачала головой и прошептала, «Полиция во внутриклановые разборки не лезет». «С полицией не вариант. Кроме того, чтобы объясняться с ними, придется открывать дверь, что резко ухудшает нашу защиту. Мам, мы просто сутки пересидим в заперти и все». «А потом?» «А потом они так нагло не будут действовать, а я как раз за сутки сделаю защитный артефакт». «Кстати, у тебя нет ненужной серебряной цепочки? Она бы мне очень пригодилась». Ненужных серебряных цепочек не бывает. Согласен. То, что не нужно одному, жизненно необходимо другому. Так я могу что-то взять для защитного артефакта? Мама замолчала надолго. Я уже хотел ее поторопить, как она все-таки решила. В шкатулке в верхнем ящике комода лежит цепочка с кулоном-якорьком. Пойдет? Мне любая пойдет. Обрадовался я. Спасибо. Я не надеялся, что мама найдет в себе силы расстаться хоть с чем-то, а тут такой сюрприз. Кулон. Это было особенно приятно. На серебряную основу можно было много что прикрутить с усилением свойств. «И почему ты никогда не звонишь, чтобы сказать что-то приятное?» — проворчала мама. «Разве?» «Тогда исправляюсь». «Я же тебе не говорил, что у меня третье место на Олимпиаде по-немецкому, и я еду на городскую». «Вот она, зримая польза от Олимпиад, улучшает родительскую самооценку». «Шутишь?» неуверенно сказала мама. «У тебя и вдруг третье место? Быть того не может». «И почему ты никогда в меня не веришь?» вздохнул я. «Можешь у Полины спросить». Она, правда, жестоко оскорбилась, что отстала от меня по баллам. Последняя родительницу окончательно убедила в том, что я говорю правду. Она разразилась восторженной речью о том, какой я умничка. Пришлось прервать, напомнить, чтобы она сегодня домой не приезжала, Быстро попрощаться и отключиться. «Бедная твоя мама», — сказала Аня с интересом, слушавшая разговор. Во всяком случае, ту его часть, которая шла от меня. Я мстительно на нее посмотрел и позвонил Серому. «Сергей Евгеньевич, дело есть. Срочное. Сразу показал я, что вопрос официальный. Нужно узнать про поступление в МЕД члена нашего клана. Предполагается, что она будет проходить несколько курсов за один учебный год». «А что узнать-то?» Недоуменно спросил Серый. «И почему я?» «Вы же наш финансовый директор». «Не без ехидства напомнил я». «Кому как не вам этим заниматься?» «Что узнавать?» «Возможность поступления сейчас, стоимость, совмещение с курсами для целителей». «Да, я понимаю, что там она ничего полезного не узнает, но получит бумажку». В защиту опять толкнулись, куда увереннее и наглее, и ответ прилетел тоже посильнее. Я порадовался, что оставил купол, отсекающий снаружи звуки. Орал сейчас поджариваемый маг наверняка громко. Но к нему всего лишь прилетело отражение его собственного заклинания. Минимум затрат с моей стороны, максимум поражений со стороны противника. Даже подправлять ничего не надо. Айлинг бы оценил. «Насколько срочно?» — спросил Серый. «Я документы по квартире оформляю. Бегать немного». «За завтра желательно все узнать и по возможности оформить, чтобы послезавтра Анна Ермолина могла приступить к учебе». Э, «Ярослав, а ты не торопишься?» — пискнула Аня. «Я не тороплюсь. Ты и так половину семестра пропустила. Чем раньше начнешь учиться нормально, тем лучше». «Понял. Узнаю». — хохотнул Серый и отключился. Защиту опять попытались вскрыть, уже не так топорно, аккуратно нащупывая проходы между заклинаниями, но оповещалка внутри меня верещала, словно ломились на пропалую. Сознание точно потеряли, очнуться или нет, все в руце Божией. Аня тоже чувствовала напряженность магического поля вокруг квартиры, но что конкретно происходило, не понимала. На окна она поглядывала, но не подходила. Ее нужно было срочно отвлечь, и разговор с родными как нельзя лучше подходил для этого. Я уже почти протянул ей телефон, как он зазвонил. Номера опять не было в моей телефонной книжке. «Добрый день, Ярослав!» — раздался вкрадчивый голос Новикова. «Добрый день, кто со мной говорит?» «Я притворился, что не узнаю типа, не оплатившего мой ужин». «Павел Глебович Новиков». Все тем же мягким голосом представился он. «Я представляю клан Мальцевых. Не могли бы мы поговорить лично?» «В ресторане?» — ехидно уточнил я. «Павел Глебович, мы это уже проходили». «Можно не в ресторане, если тебе не нравится?» — спокойно ответил он, словно не понимая, о чем я. «Я могу просто прийти к тебе в гости». «Зачем?» «Простите, Павел Глебович, но вы не та персона, которую я хотел бы видеть у себя в гостях». Затем, что между нашими кланами возникли небольшие трения, которые следует разрешить как можно скорее. Аня застыла, прислушиваясь к разговору. Прослушка, которую она использовала, была примитивная до нельзя, и я бы мог запросто ее отсечь, но не хотел. Как-никак разговор касается именно ее. Но поговорить после того, как закончу с Новиковым, поговорю. Не дело, если она посчитает, что может безнаказанно подслушивать мои разговоры. «Не понимаю, о чем вы». «Все ты прекрасно понимаешь, Ярослав». «Павел Глебович, если уж вы обращаетесь ко мне как официальное лицо к официальному лицу, то извольте обращаться на «вы» и Ярослав Кириллович». Аня сделала большие глаза и попыталась сигнализировать, что я зарываюсь. На том конце трубки решили точно так же, потому что Новиков довольно зло спросил. «Не обнаглел ли ты, молокосос?» «А не подпадает ли под какую-нибудь статью оскорбление главы клана в официальном разговоре?» Он выдохнул, потом прикрыл трубку рукой и выругался. Но прикрыл ее не очень качественно. Слышно было, если не прекрасно, то хорошо. «Думаешь, Лазаревы тебя будут вечно прикрывать?» «Думаю, у меня куда более серьезный покровитель, чем Лазарева. И если вы хотите продолжить разговор, извольте проявлять уважение». Он помолчал, переваривая сказанное, но понять не понял. «Хорошо, Ярослав Кириллович, вернемся к нашим проблемам». «К вашим проблемам, Павел Глебович, у меня лично все хорошо». «Это пока...» «Это угроза?» «Что вы, Ярослав Кириллович, это предупреждение». Сказано это было таким тоном, что у меня появилось желание срочно добраться до здания Мальцевых и взорвать его к чертям собачьим, чтобы неповадно было на меня наезжать. «Вы так и не сказали, Павел Глебович, чего вы хотите». «Сквозь защиту больше никто не ломился, но я не обольщался». Изучают ее сейчас очень тщательно. Насколько я понял, существовали артефакты, позволяющие воспроизвести визуальную структуру заклинаний. Правда, возникал вопрос, справятся ли они с той путаницей, которая у меня отвечает за охрану. «В самом деле, Ярослав Кириллович, как это я так?» «Собственно, у меня к вам одна просьба и один вопрос. Не думаю, что это займет много времени и как-то вас затруднит». Явно ерниче ответил он. «Слушаю вас, Павел Глебович». Не показывая нетерпения, спокойно сказал я. «Какая у вас просьба?» «Нам нужна Анна Ермолина». Жестко перешел он к сути. «Мне тоже». «Ярослав Кириллович, вы не понимаете, затронут престиж нашего клана». Он говорил вроде бы вежливыми, обтекаемыми фразами, но таким тоном, словно я был его подчиненным. вы сказали, что не станут вмешиваться, и что мы в своем праве». «Понимаете, Павел Глебович». Как мне не прискорбно это говорить, но я вынужден отказаться от сотрудничества с вами. Решение Лазаревых для меня не указ. И чем же вы мотивируете свой отказ, Ярослав Кириллович? И тут мне в голову пришла замечательная идея. Я даже удивился, как это я раньше не додумался. Видите ли, Павел Глебович, Анна Ермолина мне была передана из рук в руки Волхвом Варсанофием. Кем? Неверяще переспросил он. Волхвом Варсанофием? Повторил я и описал внешность, которую я использовал, появляясь перед Андреем Мальцевым. Я был уверен, что Новиков в курсе визитов неизвестного к наследнику Мальцевых и непременно уцепится за возможность что-то про него выяснить. «С чего вдруг Волх передал тебе Ермолину?» «Он посчитал, что нашему клану нужен целитель, а она для этого подходит». «С чего вдруг он озаботился дохлым кланом?» «Он что-то говорил о несправедливости и о том, что она должна быть исправлена», — вдохновенно сказал я. Анна смотрела на меня как на идиота, но она не знала того, что знал Новиков, который сейчас переваривал мои слова, и я очень надеялся, что делал он это в правильном направлении. Еще он сказал, чтобы я все сделал для ее защиты. Конечно, в случае чего он покарает напавших, но если выяснит, что я не приложил всех сил, то и нам может достаться». Так что, Павел Глебович, я и вас защищаю. Хотя, насколько я понял, вас предупреждали. Меня? Не конкретно вас. Кажется, речь шла об Андрее Мальцеве. Новиков опять прикрыл трубку рукой, чтобы выругаться. Я правильно понимаю, что с просьбой мы все выяснили. Я никак не могу выдать вам Ермолину, вкращево сказал я. Остается незаданный вами вопрос. Меня интересует, кто ставил защиту на вашу квартиру, Ярослав Кириллович. «Я думаю, вы догадались, Павел Глебович». Показывая живейшее удивление, ответил я. «Понятно». Процедил он, и, как мне показалось, вознамерился отключиться, не прощаясь, поэтому я поторопился спросить. «Павел Глебович, я могу рассчитывать, что Мальцевы снимут претензии к Ермолиной?» «Я сообщу вам о решении Игната Мифодьевича. Сухо ответил Новиков и отключился. Я повернулся к Ане, протягивая ей трубку, и сказал. «Все, звони родным». «С вероятностью 99% Мальцевы про тебя забудут, но защитный артефакт я тебе все равно сделаю». «Кажется, я чего-то не знаю», — задумчиво сказала Аня. «И о тебе, и вообще». Интерлюдия пятая. Андрей Мальцев нервничал и сильно. Еще бы. Если дед выходит из себя, он перестает различать, кто рядом, родственники или нет, сносит всех, А сейчас Мальцев-старший был в ярости. «Придурок!» Орал он, брызгая слюной настоящих напротив внука и Новикова, так что постороннему было бы непонятно, на кого он орёт. «Мы тебе что говорили?» Докладывать обо всем, даже о самых мелких деталях. «И почему ты о Ермолиной не сказал?» «Тебе Волф конкретно сказал про нее. Он фамилию не называл. Принялся оправдываться Мальцев-младший. Сказал девка из Огурцова. «У него вообще с фамилиями плохо». «Это не у него с фамилиями плохо. Это у тебя с мозгами напряг». «Почему не сказал про девку из Огурцова?» «Так фамилии же не было». Внук вжал голову в плечи, напоминая сейчас испуганную черепашку, что злило деда еще сильнее. Не наследник мощного клана стоял сейчас перед ним, а мямли и нытик не способны решить ни одного вопроса без деда. «Без разницы, есть фамилия или нет, ты обязан был все рассказать Новикову!» рявкнул Мальцев-старший. «Почему мы должны узнавать о том, что тебе сказал Волхв от посторонних людей?» Мальцев-младший не ответил. Он вжал голову еще сильнее. Была бы возможность, и под пиджак бы нырнул. А еще лучше под ковровую дорожку и под ней до выхода. Слишком много потрясений пришлось на долю нервной системы Андрея Мальцева за последнее время, и она уже не справлялась с нагрузками. «Больше ничего этот Волф не говорил! Такого, что нам надо знать!» прорычал старший Мальцев. «Он про Ольгу в основном говорит, когда появляется?» пролепетал Андрей. «В следующий раз, когда появится, сразу, чтобы сел и записал все, что услышал, до самых мелких и ненужных подробностей, понял?» И, дождавшись кивка, заорал. «А теперь вон! И чтобы я тебя в ближайшие несколько часов не видел, а лучше суток!» Мальцев-младший рванул к выходу с такой прытью, что снес один из стульев для посетителей, дернулся поднять, но потом все же выскочил за дверь и прикрыл ее за собой. «Что думаешь про этого волхва?» Почти спокойно сказал Мальцев. «Однозначно мистификация!» Уверенно ответил Новиков. «Какой волхв!» Их уже тысячу лет никто не видел. «Да что мистификация это понятно, но кто за ней стоит?» «Кто-то, достаточно уверенный в своих силах, чтобы угрожать». «Что будем делать с Ермолиной?» Мальцев скривился. «Что-что?» «Забудем, пока не выясним, кто стоит за этим волхвом и как ему противостоять». «Разменивать внука на ненужную девку я не согласен. Оформим, как наш подарок новому клану. Жест доброй воли».